Эпизоды, эпизоды. Вот у Данелия в фильме «Слезы капали» я сыграла Зинаиду Галкину, жену Леонова. Я там, видимо, хорошо сыграла, потому что режиссер Игорь Таланкин, посмотрев рабочий материал, воскликнул, «Оказывается, у Гайдая такая талантливая жена». Мне передали его слова, я такая гордая ходила, а практически всю эту линию «Гия вырезал». и по дороге на просмотр в Дом кино признался, «Нина, я тебя сильно порезал». Но я не могу на это обижаться, значит, режиссеру так надо. Ведь актер никогда не знает, что войдет в картину, а что в корзину. Каждый раз загадка, что от тебя останется. Ты отдаешь себя полностью в руки режиссера. Он может тебя поднять, а может и уничтожить. У меня никаких амбиций нет, это Леня меня так воспитал. Я люблю людей, таких как Георгий Данелия, талантливых, искренних, доброжелательных. Он тогда как бы в компенсацию пообещал мне, что в каждой своей новой картине будет давать работу, и слово «держит». Я вообще ни от чего не отказывалась, не выбирала. Приглашают, надо работать. Надо все время быть в работе. Бывает так, что сегодня актер востребован, а потом начинает выбирать. Теперь будут только у Райзмана сниматься, а Райзман не зовет. И тогда он выпадает из обоймы. Помню, снялась уже в бриллиантовой руке. Казалось бы, уже есть чем гордиться. Иду по студии, у меня был дубляж индийского фильма, а навстречу Стасик Ростоцкий спрашивает, как, что, а я у него спрашиваю, есть что-нибудь для меня? Он говорит, что снимает молодежный фильм и предлагает учительницу без текста, ну, в солидной массовке. Я тут же соглашаюсь. И он в эпизоде посадил меня в учительское перед телефоном. Я уже придумываю, черт с ними с сочинениями, мне надо замуж выходить. Звонит он, и я начинаю щебетать, кокетничать, и сразу сложился характер, получился образ. Можно сыграть главную роль, и непонятно будет, что за характер, а эпизод сыграть очень трудно. Ее Алочка из «Доживем до понедельника» запомнилась, как и вся солидная массовка любимого не только молодежью фильма. Эпизоды Гребешковой были, можно сказать, основным заработком в семье. Помогли за кооператив в доме киношников на улице Черняховского расплатиться. Как-то Нина с мужем, шутки ради, по партбилету Гайдая подсчитают, сколько он заработал за все время, и Леонид Иович опешет. ног, а на что же мы жили?» За свой последний фильм «На Дерибасовской хорошая погода», к примеру, Гайдай получил меньше, чем его супруга, за эпизод в незавершенном фильме Леонида Филатова «Любовное похождение Толика Парамонова». Хотя известный и любимый народом кинорежиссер был одним из самых кассовых в стране и постоянно находился в работе. То снимал, то очередной сценарий писал. Не отдыхал никогда, оставляя все на потом. Он домой приходил и молчал. Я думаю, что он так расслаблялся. Ему было здесь хорошо. Во-первых, никто его здесь не трогал. Никто не заставлял ничего делать. Это было просто невозможно. Вот пример. Когда было трудно с продуктами, я увидела, что возле дома с машины лук продают. Прошу, Леня, возьми свою инвалидную книжку и купи хоть килограмм лука. Муж берет авоську и уходит. Его нет часа четыре. Я спрашиваю по возвращении. Ты что, в очереди стоял? «Нет», – отвечает, – «я очередь занял и подошел к продавцу. И когда инвалиды подходили, я показывал свою книжку и говорил, что я тоже инвалид, но ведь я же стою в очереди». Я говорю, «тебе надо было в другую сторону показывать свою книжку». Ну, но понимаешь, не ног стоят старушки замерзшие, а подходят мужики здоровенные, все инвалиды. У него было обостренное чувство совестливости и справедливости. Он характеры для своих героев в таких ситуациях подмечал. «Помните, Маргунов сыграл такого инвалида в операции И. «Кто инвалид?» «Я». Леня ненавидел нахрапистость. «Спрашиваю, что ж, купил всего килограмм лука?» «Ну, ты ж сказала столько». Это были времена продуктовых наборов. Леня называл их пайками. Как-то на студии давали пайки, и я знаю, что там должна была быть курица. Приходит Леня домой, спрашиваю, а где же курица?» А он «Не нук, ну как я мог? Никому больше не положено. Вот я и разделил паёк в группе. Все тянули жребий. Но я поставил условие, что икру беру себе и с гордостью протягивает мне баночку икры. Вы понимаете, какой это был человек? Это же такое счастье прожить с таким идиотом. Не любить его было нельзя». По возрасту Гайдай был старше жены, но по жизни оказался сущим ребенком. Поначалу она периодически взрывалась, пыталась его воспитывать, частенько сетуя, что надеяться ей не на кого. А он обескураживающе отвечал: Нинок, ну что делать? Я его считала просто глупым человеком, в бытовом смысле. Что ему не поручи, он делал никак все, не вникал. А просто ему это было неинтересно. А я всегда была настоящей домашней хозяйкой, все умею. Прибить, ремонт сделать. Я люблю, чтобы все, что меня окружает, было идеально. Будут тереть, полировать. Вот мы машину купили. Я не только на ней ездила, но я за ней ухаживала. Думала, что Леня это все даже не замечает. А он как-то сказал знакомой женщине, «Как вы можете ездить на такой машине? Вы посмотрите, в каком идеальном состоянии машина у Нины. У нее нет ни одной капли ржавчины. Вы пойдите, она вам расскажет, как это надо делать». Или вот, «Построила я дачу, поставила печку, своими руками все полировала, шкурила, а он...» Подходил, гладил кладку и говорил, «Ты подумай, ведь это же ты все сама!» Гордился. Его невозможно было уговорить пойти в магазин купить новый костюм или обувь. «Нинок, сходи сама. Я иду, выбираю на себя, мерю, смотрю, чтоб рукава были настолько длиннее. Покупаю и договариваюсь обменять, если не подойдет. Он надевает и радуется. «Слушай, идеально!» Ботинки покупала, проверяла, чтобы подошва хорошо гнулась, чтобы были легкие, ведь нога-то раненная. он будет вот здорово. И все. Меня это раньше злило. Ну, чтобы самому не поехать, померить. Куплю новый костюм, и он будет висеть в шкафу, а Леня опять ходит в старом. Я ругаюсь, а он говорит, не ног, он счастливый». И потом, «Я там ложусь на пол». Приходит какой-нибудь торжественный момент или день рождения, и он надевает новый костюм, рубашку, а обычно ходил в свитерах, и говорит, «Ну что, похож я на колхозника?» Потом приходит счастливый и рассказывает, «Вы мне говорили, какой я сегодня красивый, а если бы я каждый день так ходил, то никто бы этого не заметил?» Люня совершенно был не приспособлен в бытовом плане. Вот вызывает его как-то Пыльев и спрашивает, «Что тебе, дать звание или категорию повысить?» Мой Так называемый практичный муж отвечает, «Конечно, категорию, потому что это означало прибавление в деньгах. Приходит домой и с гордостью мне об этом сообщает. А я говорю, если бы тебе дали звание, то тут же повысили бы категорию. Да?» Это я промахнулся. Но званием и всяким цацком Гайдай никогда не придавал значения. Вот и жену свою регулярно вычеркивал из представления к званию, объясняя, что ему как председателю тарификационной комиссии как-то неудобно ее выдвигать. И ее приучил также смотреть на эти вещи. Поэтому звание заслуженной артистки России Нина Павловна получила только в конце 2001 года. Когда им доводилось вместе участвовать в творческих встречах или еще каких-то мероприятиях, Леонид Иович просил, чтобы их объявили просто. Режиссер Леонид Гайдай и актриса Нина Гребешкова. У него всегда было обостренное чувство такта по отношению к окружающим и болезненная скромность. Он никогда никого не обсуждал. Когда критиковали Леню и его фильмы, я закипала. Могла в запале сказать, что просто бы расстреляла этого человека. А у него в этот момент глаза становились больше очков, и он говорил, не ног, но ну он такой. Не приглашай его в гости, не пей с ним чай, но ну не убивать же его. Тем не менее, Нина Павловна подчас смело шла в рукопашную, чтобы защитить мужа. Как-то возвращались они затемно, а перед их домом был большой пустырь и котлованы под будущие стройки. И тут перед ними появляется парочка то ли грабителей, то ли хулиганов. Гребешкова с ужасом понимает, чем это может обернуться. Будут грабить, Гайдай не стерпит. И уже в голове картинки. То муж раненый лежит, то его имя в связи с дракой в газетах ославлено. И с криком бросается на обидчиков, хлеща их сумочкой. Естественно, все ее содержимое рассыпается в пыли. С досады от потери любимой помады маленькая женщина еще яростнее наскакивает на верзил. Тут и милиция подоспела. Но на месте разбираться не стала, а всех забрала в отделение. Там все и выяснилось. Вот уж от души посмеялись милиционеры над незадачливыми грабителями. Супруги потом тоже хохотали, переживая это событие, ползая по земле в темноте в поисках ключей и нужных дамских штучек, разлетевшихся в разные стороны. «Я за него могла глотку перегрызть». Как-то предложили ей большую роль на студии имени Давженко, спрашивает у мужа, соглашаться или нет. Он ей свое обычное, решай сама, не ног. Но чувствовала жена, что настроение у супруга испортилось. Гайдай в это время работал над кавказской пленницей и собирался в экспедицию. Ей там нашлась всего лишь эпизодическая роль врача-психбольницы. Но все творческие мечты Нины Павловны перевешивали мысли. «Как муж со своей язвой будет там питаться?» что он опять будет забывать о больной ноге, и она едет с ним на Кавказ. Не отдыхать, а работать, что для них естественно, и помогать ему. Мало кто обратил внимание на то, что свою героиню в этом фильме Гайдай назвал Ниной. Объясняться в любви супруге он не умел, но с той поры крылатая фраза «студентка, комсомолка, спортсменка, наконец она просто красавица» навсегда соединится в народной памяти с дорогим для него именем. Обычно Леонид Иович доверительно рассказывал жене обо всем, что происходило на съемочной площадке или в киногруппе. Первое, что я делала, когда он приходил домой, кормила его, а потом он мне все рассказывал. Порой жаловался, когда подводили, плохо работали. Сильно уставал не столько от работы, сколько от непрофессионализма. Выкладываясь на все сто, он не понимал, как можно иначе относиться к делу. Жена утешала, да разгони всех к чертям и набери новых. Сам Гайдай по складу характера не то что никогда голоса не повышал, но даже при необходимости распечь нерадивого сотрудника не мог. Единственное замечание, которое он себе позволял, вот Нина Павловна советовала мне вас всех поувольнять. Но супруга не обижалась, что он делал ее стрелочником.